Тактика номер семь. Бумеранг. Вопросы, которые носят характер претензии или обвинения, легко отбить с помощью тактики под названием бумеранг. Задача – обратить любой неудобный вопрос в свою пользу. Например, «Почему в нашей стране нет свободы слова, а только сплошная цензура?» Ваш прекрасный вопрос как раз и показывает, что никакой цензуры в нашей стране нет. Вам же никто не мешает задавать такие острые вопросы. Вас никто не ограничивает. Вы спрашиваете то, что хотите. Или. Когда выплатят компенсации? Уже второй год обещаете. Важный вопрос. И больной для всех нас. Мы же именно для того здесь и собрались, чтобы разобраться в этой ситуации. Или. Почему упали показатели эффективности компании в этом квартале? Так вот, как раз, чтобы таких ситуаций впредь не повторялось, мы организуем подобные собрания каждый месяц. Мы не должны сидеть без дела. Мы должны совместными усилиями искать причину стагнации. И здорово, что у нас это получается. Практика показывает, что одной тактики бумеранг бывает недостаточно. Можно также воспользоваться любой другой тактикой, например, подменой или сужением тезиса. Тактика номер восемь. Отсрочка вопроса. Кто сказал, что получивший вопрос, обязан ответить на него сию же секунду? Помните, что выступающий хозяин положения, он может и должен управлять ситуацией нужным ему образом. Всегда есть возможность отложить неудобный вопрос а за освободившееся время подобрать необходимую тактику и сформулировать удачный ответ. Например, спасибо за острый вопрос. Если позволите, я отвечу на него в конце своего выступления, когда познакомлю всех вас с важными данными. Или да уж, интересный вопрос, но вы несколько опережаете события. Я хотел коснуться этого важного вопроса чуть позже. Давайте, чтобы не нарушать логику, я на него отвечу, когда мы к этому подойдем. Тактика номер девять. Переадресация вопроса. Кто сказал, что получивший вопрос, обязан отвечать на него сам? Хм, нет такого правила. Если вопрос ставит нас в тупик, мы всегда можем переадресовать его либо самому вопрошающему либо аудитории. Второй вариант наиболее предпочтительный, ибо он дает больше шансов на ответ. Например, «Какая ваша самая главная ошибка как руководителя?» Интересно, а как бы вы ответили на моем месте, будучи руководителем? Или? Что делать, если предлагаемый вами метод работать все же не будет? Очень хороший вопрос. Кстати, а есть ли кто-нибудь в аудитории, у кого были подобные ситуации? Есть? Прекрасно. Может быть, вы поделитесь своим опытом? Тактика номер 10. Игнорирование вопроса. Кто сказал, что получивший вопрос, вообще обязан на него отвечать. Будучи на сцене в публичной коммуникации, вы всегда должны быть не только оратором, но и модератором. У вас всегда есть возможность отклонять вопросы, если они кажутся вам неуместными или уводящими в сторону. Например, «Спасибо за вопрос». Но боюсь, что сегодня мы обсуждаем немножко другую тему. Или... Вы знаете, вопрос на самом деле неплохой, но я бы не хотел уходить в такие дебри. У нас очень важная и острая тема на повестке дня, а времени так мало, поэтому мне хочется сконцентрироваться на главном. Э, пожалуйста, следующий вопрос.